Глава 11 Зарачар встретил нас с неприятной тишиной и подозрительными взглядами из-за занавесок и заборов. Поселение было небольшим, но зажиточным. Две центральные улицы выложены брусчаткой, двухэтажные дома голяли свежей краской, нарядной красной черепицей и целыми чистыми окнами. Подальше постройки шли вперемешку. То каменные, то деревянные, но все равно целые и опрятные. Центральная ратуша со строконечным шпилем и замысловатым витражом возвышалась в центре безлюдной площади и была наглухо закрыта. На двери висел ржавый амбарный замок. Чуть выше по ветру развивался грязный пергамент, на котором едва угадывалась геральдическая печать. Редкие прохожие бросали на нас любопытные взгляды и старались быстрее свернуть с дороги. Какие-то они недружелюбные. Я взбежала по ступенькам и пригляделась к пергаменту. «А может быть, из-за погоды». Илай остался внизу, уселся прямо на камень и с наслаждением вытянул ноги. Мы шли все утро, а последние два часа едва ли не бежали, опасаясь грозы. Небо затянуло низкими серыми тучами, и воздух стал душным. «Тут написано...» — чернила кое-где стерлись и размазались, да и почерк у писавшего был неразборчивым. «Что всем жителям рекомендуется не покидать свои дома без необходимости». А ночью выходить совсем нельзя без специального разрешения. Тут еще про путников. Что-то про обязательное посещение таверны. А там не написано, почему и зачем? Нет. Я разочарованно спустилась вниз. Как твоя лодыжка? Терпимо. Ладно, все равно мы не будем тут задерживаться. Купим провизии, а заночуем в соседнем держце. До него как раз часа три пути. А если польет? Я посмотрела наверх, прищурившись. В пелене тяжелых туч не было ни просвета. Илай не ответил, с ворчанием вставая и подходя к высокому дорожному столбу. На десятки деревянных дощечек теснились указатели к ближайшим местным достопримечательностям. Напротив указателя к таверне «Хмель» неизвестный уличный художник гвоздиком нацарапал девицу с очень большими достоинствами и двумя кружками. «Последний раз мы ели рано утром и теперь, даже не обсуждая, направились в указанном направлении». Благо, располагалось заведение за поворотом. Все таверны одновременно похожи и не похожи друг на друга. Они могут быть большими, маленькими, уютными и не очень. В них может быть и шумно, и тихо, и громко, так что разговаривать совсем не получается. В них могут поить, кормить, играть, выступать, обдирать до последней нитки и угощать за счет хозяина. Неизменно лишь одно. Если при вашем появлении присутствующие замолкают и не сводят с вас взгляда, ничего хорошего ждать не следует. Тишина, возникшая, едва мы переступили порог хмеля, оглушила. В общем зале находилось человек 15, и громкий недовольный гомон был слышен еще на улице. В таверне о чем-то спорили, а одинокий, тонущий в гневных криках голос пытался мягко увещевать. Стоило двери скрипнуть, как все разногласия были мигом забыты. Мой опыт посещения подобных заведений едва ли можно назвать удачным. Поэтому, ожидая худшего, я отступила на шаг, спрятавшись за Элая. Тот шумно сглотнул и растянул губы в самой широкой лучезарной улыбке, на которую был способен. «Приветствую! Найдется ли в этом прекрасном заведении две кружки для усталых путников?» Из-за его плеча я видела, что никто из собравшихся не пьет и не ест. В светлом, теплом и чистом зале мрачные лица гостей смотрелись как-то чужеродно. Я потянулась, шепнуть илаю, что лучше бы нам отсюда уйти. Но тут из неприметного коридорчика выскочил тощий трактирщик. Найдется? Он воскликнул с такой неприкрытой радостью, что мне стало еще неуютнее. Проходите, проходите за лучший стол. И чтобы мы не передумали, схватил Илая под локоть и повел глубь зала, усадив рядом с очагом, а затем кликнул красивую кудрявую подавальщицу. До карикатурного изображения на указателе она не дотягивала, но задорно подмигнула моему спутнику, чем тут же подняла настроение юноши. Илай подпер подбородок кулаком и принялся делать то, что у него получалось лучше всего — хвастаться своими подвигами. Я совершенно потеряла нить разговора уже через минуту, а вот девица воодушевилась настолько, что едва ли не подсела за стол. На нас глазели еще минуты две, но трактирщик зашикал, замахал полотенцем и пригрозил выгнать всех вон, так что вскоре в таверне худо-бедного царилась обычная для такого места атмосфера. Я то и дело ловила на себе чей-нибудь взгляд, но старалась не придавать значения. Припасов возьмем еще на полдня. Остальное докупим в держце». Едва девушка упорхнула на кухню, Илай развязал маленький кожаный мешочек и принялся сосредоточенно пересчитывать деньги. «Монет в 10 уложимся. С тебя пять». «А можно?» Я потупилась, закусив губу. «Я потом их отдам». «У тебя нет денег?» Определить, чего в голосе Илая больше, укора или удивления, было трудно. «Как ты вообще собиралась добраться до столицы? Ни карты, ни припасов, ни монет!» «Думала, обменяю вот это на помощь». Я нерешительно подтолкнула к нему несколько простеньких серебряных безделушек, которые прихватила из своей спальни. «Ты их украла, что ли?» — нахмурился парень. «Мне их подарили, так что могу распоряжаться, как захочу. Хватит этого?» «Ладно, сойдет на первое время» проворчал Илай, пряча драгоценности в мешок. От дальнейшего разговора меня спасло появление подавальщицы и ее подруги, достоинства которой ничуть не уступали первой. На стол перед нами поставили пару кружек пива, по миске дымящегося супа, корзинку со свежим хлебом и тарелку с холодной копченой курицей. «Налетай, я угощаю». Дважды уговаривать не пришлось. Я прекрасно усвоила, что путешествовать натощак Затея провальная, и при каждой удобной возможности стоит набить желудок чем-то съедобным. Со своей порцией я разделалась минут за десять, а потом целый час отщипывала кусочки мякиша от буханки хлеба, глазея по сторонам и греясь. Девицы словно приклеились к Илаю. То приносили чистые полотенце, то роняли ложку, то чуть не опрокидывали переполненную кружку. Они восторженно охали, слушая очередную байку о славной победе, и подмигивали. Чем было вызвано такое внимание, я решительно не понимала. Парень был симпатичным, вообще неприятным. Но до любви с первого взгляда было как до луны. В детстве я залез в дом одной старой ведьмы и случайно опрокинул на себя котелок с каким-то хитрым приворотным зельем. Он подмигнул мне, отвечая на немой вопрос. И с тех пор я проклят нравится всем хорошеньким девушкам. «Серьёзно?» — скептически хмыкаю. «Почти всем» тут же уточняет Элай. «Моя бровь изгибается сильнее, и он несколько смущенно добавляет, что работает это на каждой пятой, а иногда десятой, а иногда и не работает совсем. И вообще, от моих вопросов пиво киснет». Я рассмеялась, благодушно махая на него рукой. «Господа желают комнату?» Трактирщик аккуратно положил на стол мешок со снедью. «Мы проездом». «Жаль, жаль». Мужчина расстроился. Прикрикнув на смеющихся девушек, чтобы те возвращались к работе, он поклонился и скрылся на кухне. «А вот в держце придется заночевать». Илай с сожалением отодвинул давно опустевшую тарелку и поднялся, похрустывая костяшками пальцев. «Вот бы у тебя за пазухой было припрятано ещё побрякушек!» Осточертела ходить пешком. «Ты хочешь купить лошадь?» Я помогла ему надеть рюкзак. «Вот еще. — покачал головой парень. — Хорошая лошадь стоит дорого, а нам нужно две. А потом их надо куда-то деть, чем-то кормить, ухаживать. Да и не люблю я их. Если наскребем денег, то обратимся к городскому магу. — Зачем? — Затем. Моего нового знакомого была отвратительная привычка отшучиваться вместо ответа. Вот и сейчас он беззаботно бросил мне через плечо ничего не значащие слова и вышел на крыльцо. На улице быстро потемнело. Резкие порывы ветра гоняли по дороге мелкую пыль и пригибали кусты к земле. Громко трещали и раскачивались длинные ветки большого старого дерева напротив. Похолодало. Я зябко поежилась, в который раз пожалев, что сбежала от херстов налегке. Надо было прихватить плач с капюшоном. У Илая такой имелся. Но просить поделиться было слишком стыдно. В очередной раз выслушивать, какой я непутевый путешественник, очень не хотелось. Мы даже не успели спуститься на мостовую, как в небе полыхнуло белым, а следом с секундной заминкой обрушился ливень. «Придется задержаться!» Илай в сердцах хлопнул по деревянным перилам и скривился, тряся ладонью в воздухе. «Кто же знал, что начнется так скоро?» «Пойду договорюсь насчет комнаты». «Как удачно! Сможешь еще немного похвастаться этим девицам!» Я скривилась, передразнивая юношу и вернулась в таверну. Стряхнув с волос воду, уселась на прежнее место и хмуро огляделась. Местные ответили такими же мрачными взглядами. Не знаю, что на меня нашло, но я разозлилась и нагло уставилась на самого хмурого мужика. Сначала он стойко выдерживал взгляд, но когда я скривила губы, смутился и потупился. «Как нет?» Возмущенный возглас Илая заставил встрепенуться и поискать его глазами. Парень стоял рядом с трактирщиком, который меланхолично вытирал руки о фартук. «Ты же сам 15 минут назад предлагал». «Тогда были, сейчас нету». Врешь. А в одной уже отдыхает достопочтенный путник с долгой дороги, у двух других крыша протекает, а в остальных ремонт до кровати нет. Илай скрипнул зубами, сжимая кулаки. Сдержался, глубоко вздохнул и поинтересовался – «Сколько же трактирщик хочет за пустую комнату?» Тот подбоченился, потёр тонкий ус и назвал такую сумму, что даже я не удержалась и громко, непечатно прокомментировала его предложение. «А катись ты на ту сторону! Не единственный постоялый двор в городе!» заявил Илай в улыбающееся лицо трактирщика. «Все постоялые дворы закрыты до наступления лучших времен. Да каких? У всех, что ли, разом крыша прохудилась?» «Приказ нового старосты». «Что за приказ? Какого старосты?» не унимался парень. «Где идиот, который это придумал?» Трактирщик посуровил и тыкнул пальцем ему за спину. Мужчина в сером добротном камзоле, сидевший у стены и двумя минутами ранее игравший со мной в гляделке, поднялся, тяжело опираясь на стол. «Пойдем отсюда, Рила, поищем место получше». Илай изменился в лице, Бросил оценивающий взгляд на широкие плечи потенциального противника и разом остыл. В два шага подскочил ко мне и потянул за рукав. В такую грозу? Идем! с нажимом повторил Илай, выразительно кося взглядом на дверь. Не идем! процедила я, глядя поверх его плеча, как трое мужиков стоят в проходе. Еще один подошел к двери и щелкнул замком, отрезая путь на улицу. Кто тебя за язык тянул? Теперь тебя, а? «Наверное, заодно и меня побьют». «Доволен?» Я пыталась сохранить серьезную и спокойную мину, но тут староста все так же молча направился к нашему столу. В огромных руках он крепко держал темную бутылку. Воображение тут же нарисовало, как эта бутылка разбивается о непутёвую голову Елая, а острым горлышком мне вспарывают живот. Вышло очень натурально, как будто я повидала десяток подобных драк. Спокойствия это не прибавило, поэтому я резко отодвинулась к стене, готовясь, если что, залезть под стол. Послушайте, вышло досадное недоразумение. илай попытался примирительно поднять руки, но его тут же под эти руки взяли и с силой усадили на скамью. Все те же хмурые мужчины окружили нас, пресекая любую попытку побега. «Вы совершаете самую большую ошибку в своей жизни», тихо сказал мой спутник, из-под лобья глядя на подходящего мужика. Промелькнуло в этом голосе что-то очень мне знакомое. Угроза была настоящей, без бравады, и тон совсем серьезный, не вяжущийся с тем болтуном, которого я знала уже два дня. «Может быть». Староста споткнулся на ровном месте и остановился. Он перевел взгляд Селая на меня, а затем поставил бутылку на стол. «Предложение для тебя, бравый воин, есть». «А если он...» Я вовремя наступила на ногу уже открывшему для возражения рот парню, намекая, чтобы тот помолчал. «Не заинтересуется!» «Вы хотя бы выслушайте, а потом уже решите». Мужчина уселся за стол. «Долговязый, принеси-ка нам чистые стаканы». «Дело вот какое». Зарачар был молодым поселением, образованным лет десять назад вольными мастерами и торговцами, сбежавшими из Держца. Тогдашний градоначальник, пользуясь неразберихой в столице, страна была на пороге войны с северным соседом, самовольно поднял налоги и ввел новые. Несогласных, как и полагается, либо выгоняли из города, либо лишали имущества, либо кидали в тюрьму. Иногда, в периоды особо плохого настроения, градоначальник делал все сразу, без какого-либо суда. Устав терпеть такое отношение, 27 ремесленников собрались и пришли к общему выводу, что проживание в городе несет больше хлопот, чем прибыли. Обсудив детали, погрузили пожитки по телегам, помахали ручкой удивленному градоначальнику и переселились на 15 миль южнее, основав собственную деревню. Отстроили времянки, мастерские, засеяли ближайшие поля и стали поживать. Градоначальник попытался запретить им приезжать на ярмарки, Тогда зарачаровцы подсуетились и стали проводить собственные. Народ, посмотрев на них, потихоньку стал переезжать. Налог в зарачаре был один, и тот можно было отработать, если не хотелось платить, забор покрасить, лавку смастерить, скот выпасти. Городоначальник держца не унимался. Запретил горожанам посещать зарачаровские торговые ряды, ввел штрафы и дополнительные пошлины на их товары. А народ, смекнув, что так дело дойдет и до налога на воздух, повалил из города толпами, осев в округе. Городская казна стала пустеть. Последняя предпринятая попытка силой вернуть ремесленников почти дошла до открытого противостояния. Но тут король обратил внимание на тревожные письма издержца, и грады начальника сменили. Новый, сидящий в ратуше уже семь лет, идей прошлого не разделял. Отношения с сами поддерживал приятельские, но, видимо, испытывал некую обиду за предшественника, поэтому на редкие просьбы помочь обычно отвечал отпиской. Нечисть, страшная баба, как ее окрестили дети, объявилась три года назад. Сначала в соседних холмах, потом в Тихой роще, затем в Доре, а теперь вот добралась и до Зарачара. Поначалу внимания на нее не обращали. Охотилась она редко, покусанные ею жертвы оправлялись от нападения через одну-другую неделю. Пробовали, конечно, поймать. Нанимали охотников, звали магов, сами караулили. Да толку не было. Тварь насылала тяжелый сон, исчезала, выжидала и снова выходила на охоту через пару недель. Так и привыкли. Мелкий городишко ремесленников в последние два месяца ей нравился больше других поэтому нечисть орудовала в Зарачаре каждую третью ночь. Предпочитала мужчин и детей, пробиралась в дома после полуночи, кусала спящих и тянула жизненные силы. Но если раньше это заканчивалось слабостью и головной болью, то теперь аппетиты страшной бабы резко возросли, и на ее счету появились первые покойники. К нашему прибытию в городишке не осталось неукушенных, а некоторые детишки были настолько плохи, что эта ночь могла стать для них последней. Худо-бедно помогала настойка местного травника, но он разрывался между пятью поселениями и на всех не хватало. Держецкий градоначальник сочувственно охал, понимающий кивал и запретил городскому магу приближаться к Зарачару. Дескать, своих вурдалаков и гули хватает. Король прошение проигнорировал, но Ковин неожиданно откликнулся, пообещав прислать кого-нибудь не позднее завтрашнего обеда. «Вы хотите, чтобы мы остались, и тварь нами поужинала?» Я мрачно цедила воду, предусмотрительно отказавшись от крепкого вина. Отвлекли на себя внимание. Мужик в сером кафтане, представившийся гороном, кивнул. «На один день. Переночуете в тепле. Накормим, напоим, горячую ванну организуем, девок». «Спасибо, нет. У меня уже был опыт в качестве приманки, и повторять его я ни за что не собиралась». «Госпожа, вам вообще ничего не угрожает. Оно женщин не трогает, предпочитает крепких и молодых мужчин». «Совсем? А с чего вы решили, что тварь купится на Илая, а не пойдет подкрепиться кем-то знакомым?» Горон нервно покусывал губу, сжимая в руках мутный стакан. Мужики вокруг стола переглядывались, старательно отворачиваясь. Стоило мне на них посмотреть. «Потому что они так уже делали!» Илай усмехнулся. «И как это было?» «Два брата-наемника. Назвались охотниками за всяким магическим», — с готовностью ответил староста. «Пробули у нас долго, за это время только их твари покусала». «А что же они ее не прикончили?» «Сбежали, когда слабеть стали». «Паршиво, паршиво». Парень покачал головой, но его плутовская улыбка мне не понравилась. «Ванная, девки, еда. Это заманчиво». Вот только нам надо вдержц, важные дела, дела. Разве что 30 золотых монет покроют наши расходы. Я подавилась водой, не веря собственным ушам. Для тех, у кого в кармане была только дырка, сумма оказалась внушительной, но явно недостаточной, чтобы потенциально попрощаться с жизнью. Да и тесный круг из мрачных, доведенных до отчаяния мужиков, рискующих потерять детей, не располагал к торгу. «Давай поговорим». Елейным голосом позвала я Илая. Тот отмахнулся от меня, увлеченно диктуя старости остальной список требований. «Уважаемый! А что, других кандидатов совсем-совсем нет? Вот у трактирщика комната посетителям занята. Так, может, к нему?» «Мы обращались», — с удивительной честностью ответил Горан. «Тот сразу сказал, что если мы еще раз с таким к нему подойдем, он весь город спалит». Вероятно, у него очень плохое настроение. Илай скорчил мне гримасу. И у меня тоже будет плохое настроение, если ты продолжишь его портить. У Рирариланны отвратительный характер, полное отсутствие альтруизма и деловой хватки. Хватит с меня! Я резко встала, хлопнув ладонями по столу. В какой стороне держится? Пойдешь под ливнем? А ты рискнешь жизнью ради 30 монет? «Оно тебя сожрет. «Мы еще посмотрим, кто кого сожрет, Оскалился Элай, и у меня пропало настроение спорить дальше. Махнув рукой, я объявила, что не собираюсь в этом участвовать. Но и отказываться от ванны, ужина и теплой постели не буду. Так что если Элай жаждет быть обгрызенным какой-то тварью, то без моего участия. Нас определили в дом старосты не просто так. Во-первых, здесь была настоящая мраморная ванна на резных ножках. Во-вторых, свободные комнаты с мягкими кроватями. А в-третьих, старостина младшая дочка оказалась кандидатом на грядущую трапезу нечисти. Шестилетняя Анетта уже смахивала на покойницу. Аккуратно причесанная, в белом платьице, очень бледная, с серыми губами и темными мешками под глазами, она сидела в столовой без всякого воодушевления, ковыряя маленькой ложечкой пирожное это воробушек, смотри, кого я привел!» Горан обнял дочь за плечи и прижался губами к ее затылку. Девочка одарила нас потухшим взглядом, пробормотала равнодушное приветствие и уставилась в пол. «Эти господа сегодня переночуют у нас, и страшная баба тебя не тронет». Девочка пожала худенькими плечами, но голову подняла. На изможденном сером личке промелькнула тень обычного детского любопытства. От неловких расспросов нас спасли вошедшие в комнату жена старосты и старшая дочь. Мы обменялись любезностями, вежливо не отказались еще раз отобедать, а Элай, пользуясь особым отношением, даже намекнул на еще одну бутылку вина. «Больше пей. Тварь, глядишь, захмелеет и сама сдохнет». Я не разделяла его настроя. «А госпожа чего желает?» Юноша метнул на меня недобрый взгляд. «Помыться». Женщины тут же засуетились вокруг. Принесли чистое платье, грязную одежду, обещали починить и почистить к утру. Минут через пятнадцать меня провели в ванную, вручив пушистое полотенце. В комнате приятно пахло травами и цветами, а от большой мраморной чаши поднимался густой пар. Едва старшая девица вышла, я поспешила к воде, раздеваясь на ходу. На полпути мое внимание привлекло массивное, до пола зеркало в тяжелой позолоченной оправе. Бросив случайный взгляд, я застыла, разглядывая свое отражение. Волосы было жалко. Сколько себя помню, локоны всегда доставали до поясницы. А теперь же ржавые спутанные космы торчали в разные стороны, криво обрубленные с одной стороны почти по плечи. В остальном все было не так плохо. На свою копию в кукольном представлении бродячих артистов я была совсем не похожа. На принцессу, которую я помнила, тоже. Дело было даже не в грязи, а одежде или пошедшей на пользу худобе. Я как-то вытянулась, выражение лица стало чересчур серьезным, суровым, один в один похоже на гримасу покойной королевы, когда ей что-то не нравилось. Уж на кого точно не хотелось равняться, так это на королеву Виторию. Я похлопала себя по щекам, пальцами растянула губы в самой широкой улыбке, потеребила подбородок. Закусив губу, кое-как подровняла шевелюру нашедшимися изящными ножницами. Критично оглядела результат, и все равно осталась недовольна. Развернув зеркало к стене, я зачерпнула пригоршню воды, умыла лицо и затем забралась внутрь глубокой чаши, едва удержавшись от стона, когда теплая вода накрыла уставшее тело. Вытянув ноги, я откинула голову на бортик и прикрыла глаза — Решив лежать так, пока вода не станет ледяной. Ну и пес с ней с тварью. Я не была ни ребенком, ни мужиком, так что никакой угрозы не было. Переночую в тепле, вкусно поем, отдохну, а завтра доберусь до города. Интересно, меня ищут? Свадьба без меня явно не состоится. А значит, плакал колдунский гонорар. Я представила, как Фэрфакс сообщает новость Делайле, и так краснеет от ярости, как перезрелый помидор. Вообразить виноватую рожу колдуна не получалось. Вместо этого перед глазами упорно вставало воспоминание, где Ферфакс придавлен к земле, а по его лицу стекает кровь. Ничего, от разбитой брови еще никто не умирал. Подив, выспался, умылся, да и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Если, конечно, темно не вернулся. От этой мысли я дернулась, случайно хлебнула воды и резко выпрямилась, откашливаясь. «А что, если меня до сих пор не нашли не потому, что я так далеко ушла, а потому что некому больше искать? Что, если Темный пришел в себя и предпринял вторую попытку? Что ему мешает еще один портал открыть и новых мертвецов наслать?» В дверь постучались. «Ты там не утопла?» Илай не дождался ответа и просунул голову внутрь, картина жмурясь. «Тебе жалко будет?» Я ойкнула, опустившись как можно ниже, и из-под поглядела на его улыбающееся лицо. «Немного. Давай выбирайся, ты тут не одна желающая погреть косточки». Я показала язык вслед закрывающейся двери, но из ванной все же вылезла. Наскара вытерлась, кое-как надела платье и выскочила в коридор. Не успела я сделать пары шагов, как меня остановил Горан. В очередной раз неуклюже извинился за свое поведение в таверне и предложил составить компанию. Мужик в целом был хорошим любящим отцом, наверняка неплохим старостой и, судя по богатству дома, талантливым мастером. Придворный этикет был ему чужд, но в простом радушии сквозило столько искренности, что я просто не могла не проникнуться симпатией. В уютной гостиной под шум непрекращающегося ливня он охотно отвечал на мои расспросы о неверии. О Ковине и короле староста почти ничего не знал, зато не скупился на рассказы о стране, о делах торговой гильдии, о своих путешествиях. В комнате даже нашлась подробная карта. От столицы меня отделяли еще несколько дней пути. Увы, как мы не старались болтать о всяком, разговор все равно скатился сначала к болезни, а потом и к нечисти. Горона страшная баба тоже кусала. Он стянул серый камзол, приспустил рубашку с плеч и продемонстрировал круглый след от укуса у основания шеи. Рана была размером с ладонь, а кожа вокруг нее посерела и шелушилась. Обычно следы проходят дней за пять, но в этот раз тварь как с цепи сорвалась. Все и мало. Вы ее хоть раз видели? Горн кивнул, порылся в карманах и положил мне на колени небольшой лист бумаги. Художник страшной бабе не льстил. Тощее тело согнуто, чересчур длинные руки заканчиваются огромными когтями, вместо лица черный провал, полный тонких острых зубов. То ли волосы, то ли шерсть скрывали глаза, а единственное светлое пятно на картинке находилось аккурат между двух обвисших сухих грудей. От этой яркой красной кляксы по телу твари расходился узор из точек и черточек. «Это Нета нарисовала», — уточнил староста. «Баба больше всех к ней заходила. Дочка рассмотрела ее во всех подробностях. Но вы, госпожа, не бойтесь. За все годы тварь ни одной ба...» Женщина не укусила. Особой надежды это не внушало. К своей важной миссии Илай отнесся со всей ответственностью. Перед сном обошел дом, тщательно проверяя окна и двери, и с видом знатока заглянул во все темные углы. Старостина семья полным составом заперлась в комнате младшей дочери, не намереваясь высовывать носа до самого утра. А еще лучше, до прихода мага издержца. Я наблюдала за всем происходящим с небывалым для себя хладнокровием. Страшная баба три года питалась мужиками да детьми, с чего вдруг сегодня решит полакомиться мною. Сон не шел. Стоило мне взбить подушку и закрыть глаза, как спокойствие испарилось. Я ворочалась, замирала, прислушиваясь к каждому шороху, пугала из скрипа дерева за окном и после часа подобных метаний не выдержала. Оделась. Зажгла лампу и с ногами забралась в глубокое кресло, предусмотрительно захватив краткую историю неверия. На этот раз я отнеслась к прочтению глав, посвященных описанию нечисти, более серьезно, в глубине души надеясь найти местную страшную бабу на одной из страниц. Правда, что делать, если все-таки найду, я представляла смутно. Что обычно делают герои? Выходят против монстра с мечом перевес. Доблестно сражаются и побеждают. Если герой менее удачлив, он проигрывает, про него забывают, а на его место приходит другой. И так, пока не получится красивая легенда. Или герой не наберется опыта, чтобы убивать твари с первого раза. Раньше в таких историях меня больше будоражило совсем другое. Подвиг, совершенный во имя большой и светлой любви. А сейчас, дважды столкнувшись с нечистью, я задумалась, Стоит ли оно того? Насколько сильным должно быть чувство, чтобы ради него рискнуть своей жизнью? Мой опыт в любовных делах ограничивался грустными балладами под окном и двумя неудавшимися помолвками. Первая расстроилась за пару дней до официального объявления. Перебравший министр растрепал на званом ужине, что принцесса-то не совсем настоящая. Обидно было наблюдать, как рыцарь при встрече стал отводить глаза и делать вид, что все милые стишки, комплименты и цветы под дверью не более, чем юношеская придурь. Ну да ничего. Поревела пару месяцев и забыла. Ко второму потенциальному женишку я вообще ничего не испытывала. Ни любви, ни ненависти. Но кто сказал, что подвиги совершаются только из-за любви? Вот взять колдуна или наемницу. Если бы кто-нибудь предложил ради того, чтобы их планы разрушить, переночевать в гнезде дракона... Я бы первая вызвалась. А затем наблюдала бы, как они ругаются, и Ферфакс лезет в пещеру меня спасать. Вот именно что спасать. Я скрипнула зубами, вспоминая, как колдун много-много раз вызволял меня из- затруднительных ситуаций. Спасал от волков, кабана, подосланных убийц. Когда я переела голубики и мучилась от боли в животе, притащил откуда-то лекарственную настойку, Даже несмотря на протесты Делайлы, остался в лесу меня искать. Правда, в этот лес сначала затащил. Ужасный мне все-таки попался колдун. У одних похитители что надо: злые, не оставляющие никаких лазеек для сочувствия. У других, как в сказках, похитил, а потом оказался добряком. Мне же достался Ферфакс. С какой стороны не посмотри, все в нем как-то неопределенно. Вроде бы и злодей но как-то не совсем. А эта идея выдать замуж, лишь бы от меня отвязались заговорщики, совсем бредовая. Я бы на его месте после того, как со мной не расплатились, и переживать бы не стала, как там поживает принцесска. А он нет. Придумал какой-то идиотский план, наверняка считая, что совершает благородный поступок. Внутренний голос не унимался, спрашивал, любопытно ли мне, чем там сейчас колдун занимается. И нашептывал что если я узнаю, что нападение темного Ферфакс пережил менее удачно, чем показалось вначале, я немного, совсем чуть-чуть, капельку расстроюсь. Когда до ушей долетел тихий бой часов, пробило одиннадцать, я поспешила в коридор в надежде хоть как-нибудь отвлечься от мыслей о судьбе колдуна. На цыпочках прошла мимо комнаты хозяина дома, на минутку задержавшись возле комнаты младшей, но ничего подозрительного не услышала. Илай, вытянувшись, лежал на спине, укрывшись одеялом по плечи. Длинные темные волосы разметались по подушке. В неровном свете лампы мне показалось, что его веки дрогнули. Особо не церемонясь, я подошла ближе и наклонилась, придирчиво разглядывая парня. «Чего тебе надо?» Шепотом, почти не шевеля губами, откликнулся юноша. «Так и знала, что ты не спишь». Я ухмыльнулась и с размаху села на край кровати, Поставив лампу на пол. Не настолько ты оказывается безрассудный. Попробую с ней, когда ты главное блюдо на ужине. Илай поморщился, отодвигаясь и натягивая одеяло. Шла бы ты отсюда. Мне то чего бояться? Сам же слышал. Оно таких как я не трогает. Что будешь делать? О чем ты? Ты же не собираешься просто дать себя укусить? Я облокотилась на подушку. Наверняка у тебя есть план. Илай не успел ничего ответить. Резким движением я стянула с него одеяло, с торжеством убедившись, что лежит парень в одежде, а под боком пристроил простенький меч. «А если бы я имел привычку спать голым?» Он рассерженно сверкнул глазами и снова укрылся. «Иди выспись». «Так каков твой план? Дождешься, когда она подберется и отрубишь ей голову? У тебя припасены какие-нибудь ловушки? Ты проверил окна?» Я подскочила к окну и проверила замок. «Девчонкам в таверне ты рассказывал, что у тебя куча магических амулетов на все случаи жизни. Подходящий есть?» «Рила». Элай закрыл лицо руками, сдерживая нервный смешок. «Я знаю, что делаю. Иди, поспи или съешь вон пирог». Старостинна кухарка оставила в столовой, чтобы умаслить бабу. «Я могу покараулить в коридоре». «Нет», — твердо отрезал юноша. Он со вздохом сел на кровати, надел сапоги и тоже подошел к окну. Что случилось? Мне не спится. Мысли всякие в голову лезут. Я закусила губу, отворачиваясь и всматриваясь за окно. Ты совсем-совсем не боишься? Зачем вообще на это согласился? Деньги лишними не бывают. Тебе-то это сложно понять. Но для обычных людей путешествие с пустым кошельком сродни катастрофе. И если пришлось, нужно уметь в дороге зарабатывать. Там дрова нарубить, где-то крыльцо подчинить. Тут вот за нечистью приглядеть. Ничего для неверия необычного. Привыкнешь. Я хотела возразить, что к такому привыкнуть невозможно. Но внезапно мое внимание привлекло движение за окном. Темное небо все в низких тяжелых тучах рассекла алая звезда. Оставив короткий след, она на секунду мигнула, а затем появилась вновь, зависнув над поселением. Медленно пролетела над ратушей, Сделала круг вокруг шпиля и направилась в нашу сторону. Упав перед крыльцом растеклась пульсирующая лужица света. Воздух пошел рябью. А, сукуп! Как-то разочарованно протянул Илай, равнодушно наблюдая, как из красного пятна проступает человеческая фигура. Их в этих краях называют летовицами. Набросок, который днем показывал старостам, имел мало общего с ночной гостьей. Нежить была высокой, стройной и загорелой, волнистые светлые волосы тяжелой волной лежали на плечах, а большие подведенные глаза поблескивали красными огоньками. Облачена она была в какое-то струящееся одеяние, почти не скрывающее ни длинных ног, ни крепких грудей, ни мерцающего на них красного узора. Собственно, этот узор был единственным, что могло подтвердить, что перед нами та самая страшная баба. Красавица подняла взгляд и призывно улыбнулась, обнажив ряд белоснежных ровных зубов. «Ну, хоть симпатичная!» — проворчал Элай, накидывая куртку и перекладывая меч из одной руки в другую. Распахнул дверь и быстрым шагом направился вниз, уже на лестнице прикрикнув, чтобы я даже не думала за ним идти. «Я и не собиралась!»